глава восемнадцать лена ничего не знала о наших обычаях и традициях ей было страшно неловко я чувствовал каждый вздох каждый трепет ее эмоций и меня переполняла нежность. каждый гость в зале видел ее огонь видел ее волнение и многие нагло тянулись к нему, натыкаясь на ангельскую защиту на мамины вычурные щиты и на папины лезвия, на мой личный кокон и даже иниистое зеркало деда. Уже во время танца я понял, что Ами тоже руку приложила. Мелкие пакости ее подружек отлетали от моей Лаори слом шелуха, а некоторые возвращались к хозяйкам, портя им платья, прически или макияж. «Лаори!» «Разве я мог подумать, что отыщу такое сокровище в Академии?» «Радость сердца! Так отец называет маму, так дед называет бабушку. А вот дяде Жервей не повезло. Он выбрал брак по расчету, желая стать более богатым и влиятельным, чем мой отец. А через полсотни лет встретил свою Лауре, тихую, седовласую женщину, которую знал с детских лет». Она состарилась и умерла рядом с ним, подарив два десятка лет счастья. Она была человеком, и когда дядя осознал, кто она для него, было поздно применять омолаживающие чары или маголечение. Я помнил те страшные дни, когда мадам Роза плакала и умоляла дядю отпустить ее. Он отпустил, потом расстался с женой и пропал. Дед уверял, что мальчик перебесится и вернется. Но сейчас, ощутив тот цвет который дарит моей темной душе Лаоре, я понимал, почему дядя Жерве умчался в самую темную дыру темного королевства. Лена боялась танцевать, и я начал понемногу воздействовать на нее своим обаянием. Чуть-чуть, опасаясь резкого отката артефактов но подарок Риджа отнесся к моей магии совершенно равнодушно, а родственники предусмотрели мое вмешательство в энергополе девушки. Лена улыбалась, мне улыбалась, да так, что у меня бешено стучало сердце от ее улыбки. В ее взгляде не было приглашения в постель или обещания изысканных ласк, только восторг, смешанный со страхом, чистая радость и опасения — А я таял под ее взглядом и готов был совершить любой подвиг прямо сейчас. Мы танцевали, общались с родственниками, снова танцевали. Потом мама пригласила гостей угощаться с ладостями и закусками. Ами толкнула меня локтем в бок. — Принеси свои Лауре хотя бы мороженое. — Вот уж язва. Но Амрита права. Лена давно ничего не ела. Я отошел к буфету, оставив Лауре рядом с родителями, с сестрой и дедом. В кругу семьи ей ничего не угрожает. Пока я выбирала мороженое и напиток, которые могут понравиться девушке, ко мне подошел один из бывших коллег. Рикардо снимался в рекламе спортивных товаров и зубной пасты. Его зубы сияли нереально белизной, а улыбка ослепляла окружающих серджо поздравляю! Найти Лаори ко второму совершеннолетию — это потрясающе! Жаль, что она всего лишь человечка. Правда, миленькая!» Он оглянулся и облизал Елену взглядом. «Мне страшно захотелось подправить его идеальный профиль». Но этот надувной мальчик заметил мое недовольство и перевел разговор. «Ты не думаешь вернуться?» «Илона недавно вспоминала тебя. Грядет большая рекламная кампания товаров для дома, а ты всегда был хорош в кресле у камина». Илоной звали владелицу агентства, с которым я работал. На миг я представил, что снова позирую перед камерой, стараясь обаять невероятное количество женщин, застывших перед хрустальными шарами, блюдечками и зеркальцами. Потом устала радуюсь чеку на кругленькую сумму и... Попадаю на вечеринку, подобную той, в которой... «Нет, я не вернусь». Я думал, Рик обзовет меня дураком, начнет расписывать перспективы и суммы, но он лишь сверкнул своей белоснежной улыбкой, пожал широкими плечами и отошел со словами. «Жаль, Илона расстроится». «Мне понадобилось почти минута, чтобы успокоиться». Не хотелось появляться перед Леной с перекошенным лицом. Ей и так непросто в нашем обществе. Потом я подхватил мороженое и напиток, вернулся к семье и спросил у беззаботно веселящейся Ами. «А где Лена?» «Как где?» Звонко рассмеялась сестра и ткнула пальцем в пустое место между ней и родителями. «Вот же она!» «Ами, ты мне показываешь пустое место!» серджо это плохая шутка она закусила губу и бросила диагност вот же она улыбается волнуется и молчит подхватил я ами ощеленная иллюзия сестра побледнела страшное оскорбление для инкуба не уберечь свою женщину я сунул сестре сладости развернулся на месте и оглядел зал лены тут не было но я искал аса и боевую пятерку. Они были в числе приглашенных, и только им я мог сейчас доверять. Выбеленная грива инкуба боевика мелькнула у буфета, и я, пренебрегая условностями приема, перенесся прямо туда. Парни были тут. Пили вино, закусывали жареным на вертеле мясом, грибами под сыром и прочими охотничьими закусками – которыми мама пожелала украсить дальний угол буфета. Увидев меня, парни разулыбались, подняли бокалы, но я отверг их тосты движением руки. «Лену украли!» «Кто? Как?» — раздались возгласы пятерки. Ас же хмуро глянул на возвышение. «Кто рядом с твоими родителями?» «Веществленная иллюзия!» Тот, кто ее украл, не знал, что мы уже крепко связаны. Беловолосый, понимающий, кивнул. Считается, что полноценная связь Лаори формируется в течение года, но на самом деле это настолько личное и тонкое дело, что никто не знает точно. А инкубы, которым повезло найти свое счастье, молчат. Раз похититель надеялся, что подмену не заметят до конца балла, Нужно искать Лену сейчас, — сделал вывод Ас.